Ты знаешь про демографические взрывы? Джефс рассказал. Это его конек. Он говорит, что если в скором времени ничего не будет сделано, уверен он сказал так, если вжатые сроки не будут приняты надлежащие меры, точно. Его слова. Он сказал: "Если вжатые сроки не будут приняты надлежащие меры, то одной половине человечества в недалеком будущем Придется сдержать на плечах другую половину Предпочтите когда оказаться в верхнем ярусе кто спорит хотя и верхние будут терпеть неудобства, балансируя на чужих плечах как акробаты точно и прогуляться не смогут чтоб ноги размять и походить с воль а в чем разговор на какое-то время мы предались размышлению о том что нас ждет в перспективе и помните я подумал что теперешнее житье Под одной крышей со сподом соподом и Флоренс выглядит сравнительно завидным. Тут мои мысли легко перенеслись к дяде Тому. Бедный стариек, счась, наверное, на грани нервного истощения. Даже появление одного гостя он порой воспринимает болезненно. Как же дядя Том переносит это вторжение в его хижину, спросил я. Она посмотрела на меня сомнительно. Нет, нет, наверное, говорит с сомнением. Бедное слабоумное дитя. Ты что думал застать его здесь играющим на банджо? Он уехал на юг Франции, как узнал об угрожающей опасности. Вчера от него пришла открытка. Он прекрасно проводит время и жалеет меня, нет рядом. И вы не имеете ничего против, чтобы все эти люди наводняли ваш дом? Ну, конечно, я бы предпочла их здесь не видеть, но я проявляю по отношению к ним ангельскую кротость, потому что они могут быть полезны медику. Какие у него шансы? Я бы сказала 50 на 50. Любая мелочь может дать преимущество той или другой стране. На днях стоят предвыборные дебаты, и многое если не все зависит от них. Кто соперник медика? Местные дворянин, адвокат Дрейвс говорит, что Маркет наутбери очень чопорный город, и что если избиратели узнают о прошлом медика, они выгнут его за шеей без всяких церемонии. А у медика есть прошлое? Прошлое сильно сказано. Ничего извяданного, входящего». Когда он еще не подпал под обаяние Флоренс, его регулярно вышвыривали из ресторанов за то, что он бросал яйцами в вентилятор, и редкое состязание по гребле между Оксфордом и Кембриджем обходилось без того, чтобы медикане замели за срывание касок с полицейских. Он может потерять из-за этого голоса избирателей, как вы думаете? Потерять голоса? Но да если об этом узнают в маркет, что от Збери я сомневаюсь, что он получит либо один голос. На такие вещи могли бы смотреть сквозь пальцы в Содоме и Эгамари, но не в маркете Снотбери, по Поэтому ради бога. Не болтай об этом с каждым встречным. Дорогая, старая родительница, неужели я похож на балаболку? По-моему, очень похож. То, что ты несешь, ни в какие ворота не лезет. Я встал бы за защиту своей чести. Но выражение, которое она употребила, Навело меня на мысль, что я до сих пор не спросил ее про владельца фотоаппарата. Кстати, сказал я. Что это за толстяк, который не лезет ни в какие ворота? Наверное, какой-то любитель мучного, не следившийся за своим весом. Да о чем ты вообще? Я понял, что вопрос поставлен неудачно, и поспешил объясниться. Гуляя по парку и земельным угодию, Я только что столкнулся с жирным господином в панаме с розовой лентой. и сдался вопросами, кто он и что он тут делает? Он не выглядел как ваш приятель, которому вы всегда готовы сказать добро пожаловать. Он произвел на меня впечатление злодея высшей пробы. Мои слова, казалось, нашли отклик. Легко поднявшись, тетя далее подошла сначала к внутренней двери и отворил ее, потом к наружной, застекленной, И посмотрела сквозь стекло, очевидно, с целью убедиться, что никто, за исключением меня, конечно, ее не слышит. Точно так же выступают шпионы в детективах перед тем, как начать переговоры, не предназначенные для чужих ушей. Пожалуй, надо ввести тебя в курс дела, сказала она. Я дал ей понять, что буду внимательным слушателем. Это Л. П. Ранко. Я хочу, чтобы ты постарался его обаять. Надо его взять.